глава двадцать четвёртая В большой комнате горел камин, освещая своим светом всё вокруг. Все иные источники света были отключены. Почему-то именно в этот вечер мне хотелось какого-то спокойствия и безмятежности. Ведь именно сейчас в этой самой комнате собрались практически все самые близкие мне люди. Шия, сидящая на соседнем от меня кресле, Агни, что уселась прямо на моё кресло, крепко обняв меня и положив голову на плечо. Сигурд, Альберт, Лара, Оливер, Давин, Гомер. Их оказалось неожиданно много. Непозволительно много для обычного паренька, вышедшего из трущоб. И всё же они были тут. Мои друзья. Мои товарищи и соратники. И почему-то от этого мне было спокойно. Правда, далеко не все из моих сегодняшних гостей были знакомы друг с другом. Так жители местных гор держались поодаль от остальных. Да и другие не спешили с ними дружески болтать. И дело даже не в их происхождении или чём-то подобном. Просто когда под боком сидит пятеро бессмертных, как-то неосознанно затихаешь, боясь нарушить их покой. Разве что Лару всё это совершенно не волновало. Так что эта несносная девчонка первая нарушила тишину. «Касс, я тебе завидую. У тебя так много друзей». С какой-то немой просьбой в возгляде посмотрела на меня младшая Венчи. «Нет, у меня тоже есть друзья, но не особо много, да и скучные они все». «Никто не запрещает тебе стать друзьями с моими друзьями?» — хмыкнул я, поняв её замысел. «Тут ведь никто не против». Ответом у меня были лишь одобрительные слова ровесников и понимающие улыбки от более старшего поколения. «Это всё, конечно, прекрасно, но сейчас меня всё же больше волнуют иные вопросы. Что с защитой? Всё готово». «Это моя отчина, госпожа Витра, так что мне и отвечать», — высказался Гомер. «С этим всё в порядке. Накопители заполнены под завязку. Все сильнейшие маги сейчас в замке, разведка работает. Мирные граждане остались на своих местах, но как только будет доложено о приближении врага, все сразу же спрячутся в наших убежищах. Лагом мы за эти годы давно успели подготовить подобные места, опасаясь полноценного нападения И не зря готовились. Все самые боеспособные силы сейчас в полной боевой готовности. Это всё, конечно, хорошо. Но есть одна проблема, к которой стоит быть готовыми. За своих людей, я уверена. Местные тоже вряд ли выступят на стороне Люцуса. А что насчёт остальных? Особенно наёмники. Боюсь, кто-то из них может предать и напасть со спины. Тут даже клятвы не могут дать никаких гарантий. Среди последователей Люциуса хватает фанатиков, что пойдут на всё ради него, и даже гарантированная смерть их не остановит. «Я учёл и данный вопрос. Все наименее благонадёжные войска расположены только на внешних стенах замка. Более того, наши люди рядом наблюдают за ними, и напасть неожиданно не выйдет. Ключевые точки тоже лишь под нашим контролем, так что тут нечего опоздаться». И прошу прощения у тут присутствующих, если вдруг обидел ненароком. «Всё в порядке», — кивнул Конте. «Это довольно разумный шаг. И чтобы бы ни говорили, но мы здесь чужаки, так что это вполне логично. Никаких претензий, но использовать их людей как мясо я не дам. А, насчёт этого не беспокойтесь. В этом плане ко всем будет одинаковое отношение». Разумеется, он соврал. По крайней мере, я в этом уверен процентов на девяносто. Но не бывает такого, чтобы командир при необходимости отправить кого-то в самоубийственную атаку выбрал бы своих людей, когда рядом есть чужаки. Нет, специально он подобное делать не будет. Но если будет выбор между нашими и вашими, он выберет не своих, это уж точно, и это логично. Все это понимают. Благо, на подобные случаи существуют наёмники. Что бы там ни говорили, но их обычно нанимают для того, чтобы не рисковать своими людьми. И тут ничего не поделаешь, такова жизнь. Им платят за то, чтобы они рисковали своими жизнями. Да, в откровенно проигранший бой они не полезут, но вот во всём остальном... — Думаю, нам нечего бояться. Пусть последователи Люциуса сильны. Но что могут сделать пятерым бессмертному полубогу? Ха. Я и не думал, что здесь соберётся такая сила. Они сами лезут за поднюю, что принесёт им лишь гибель, — хохотнул Сик. «Не всё так гладко, как ты думаешь», — поправила его шия. «Да, теоретически у нас сил даже больше, чем в каком-нибудь королевстве. Фактически же не всё так гладко. Насчёт полубогов сомневаюсь. А вот бессмертные среди последователей Люциуса точно есть. Я знаю минимум о двоих, но их, скорее всего, больше. Причём эти двое не из с... общеизвестных. Мне удалось как-то раз натолкнуться на одну скрытую базу, где и жила эта пара бессмертных». И очень похоже на то, что они были созданы, как и тот полубог, про которого рассказывает Кассиус. Просто накачаны маной под завязку, преодолевая ранги с помощью своего божества. А сколько таких ещё, может быть? «Это может стать проблемой», — нахмурился Давид. «Но почему о них никто не слышал? Если существует хотя бы ещё парочка подобных баз, то сил у них хватит, чтобы захватить целое королевство. Вот только они этого не делают. Почему?» «Даже если у них есть десяток бессмертных, это ещё не гарантия. Тем более, что, увидя такую силу, другие королевства в стороне не останутся. Все понимают, что следующими могут стать уже не сами. И как бы ни почитали Люциуса, но власть ему никто отдавать не собирается», — поморщилась Витра, обведя взглядом присутствующих. «И не забывайте о том, что и с другой стороны есть бессмертные, что стараются не афишировать о своём прорыве. И не просто так». Вот вы никогда не думали, почему большинство бессмертных и носа не показывает из своих замков? «Им просто скучно», — предположил Ал. «И это тоже, конечно, но нет. Сколько как раз проще развеять где-нибудь вместе повеселее? Ведь такого ранга могут достичь совершенно разные по характеру существа. Вот только почти все они сразу же прячутся в своих норах, не недава достигнув определённого уровня сил. Не думайте же вы, что именно количество силы так на них влияет», — отмахнулась она. Но вижу по вашим глазам, что вы не понимаете. Тогда второй вопрос. Почему вообще бессмертных так мало? Да, достичь подобного ранга невероятно сложно, но ведь бессмертный на то и бессмертные, чтобы жить вечно. И со временем их должно становиться только больше. Однако же, как сами видите, такого не происходит. Почему? «Они устают от жизни», — предположил Сик. «Ну, это официальное объяснение, и, разумеется, оно неверно. Вернее, не совсем верно». Такое действительно возможно, но происходит очень редко. Нет, всё намного проще. «Их истребляют!» — проронила Лара, сама тут же испугавшись своих слов. «Именно!» — воскликнул шея «Их истребляют, причём целенаправленно. Все достаточно высокопоставленные личности об этом знают. Вот только кто это делает, неведомо никому. Большинство склоняется к мнению, что это дело рук соседей, так сказать, избавляется от возможной угрозы». Никто не хочет усиления соседа, и это логично. но вот только все дружно отрицают свою замешанность в подобных событиях. Казалось бы, это нормально, ведь никто не признается в подобном. Но даже во время частных встреч ответ всё тот же. Каждый думает на другого соседа. Это ведь так удобно. во всех стран на континенте есть по два соседа. Будто кто-то специально разделил страны именно таким образом. Так что каждый король думает на другую страну. А даже если и не они, то, может, самостоятельность кого-то из подчинённых. Но, опять же, искать его никто не собирается. Зачем? Он ведь всё делает на благо королевства, да и так даже безопаснее. Если вдруг придётся произносить клятву перед богами, то ты не соврёшь, что ты не замешан в этом. Хорошо ведь, правда?» «Чему вы кланите?» — нахмурившись спросил Гомер. «Ты и сам уже всё понимаешь. Ведь вашего господина тоже убили» вот кому не нужны конкуренты в этом мире. Я провела небольшое личное расследование, и так уж получилось, что обнаружила очень странные совпадения. Люциус стал божеством около тысячи лет назад. И вот уж совпадение именно в этом столетии и количество бессмертных резко пошло на спад. Более того, тогда существовало ещё два полубога. Вот только они оба таинственным образом исчезли. Одним из них был мой предок. Поэтому я и заинтересовалась данным вопросом. Печально вздохнула учитель. «Многовато совпадений, вы не думаете?» «В нашем роду тоже был бессмертный, который пропал, отправившись на охоту. Думали, не рассчитал новых сил, но, может, всё было не совсем так. Его тело так и не нашли». Нахмурился Магнус. «Значит, это Люциас избавляется от возможных конкурентов? Это слишком похоже на Прадо». Слишком сильно сжал и разломал свой подлокотник Гомер. «Это одна из вероятных причин». Но, уверенно, их может быть несколько. По крайней мере, это лишь моё предположение. Подтвердить фактами я так и не смогла. Было и несколько неудачных покушений на бессмертных. Вот только все убийцы моментально убивали себя при обнаружении. Более того, использовали какой-то состав, что тут же уничтожал их тело, никаких улик. Комната погрузилась в тишину. Каждый думал о произнесённых словах. И пусть не всех здесь затронула эта проблема, но перспективы получались нерадужные. Всё же каждый здесь, если не достиг данного ранга, то как минимум жаждал это сделать. И вероятность того, что их тут же убьют, стоит это сделать, никого не радовала. «Да чего мы паримся? Ведь всё равно уже собираемся сражаться с последователями Люссуса. А если избавиться от них всех, то и думать об этой проблеме больше не придётся», — весело ухмылился Конте. «Это да, госпожа витра у меня есть к вам просьба», повернулся к означенной личности Сигурд. «Могу ли я сообщить о ваших догадках своему отцу?» «Да, не вижу смысла больше скрывать данную информацию. Раньше я всё же опасалась говорить о подобном. все же могла и ошибиться. А если нет, то, боюсь, распространители таких слухов попытались бы убить в первую очередь, не жалея никаких сил». «Благодарю. Я сейчас же отправлю сообщение», встал со своего кресла Сиг. «Я тоже», — поддержал Уал, отправившись следом. Услышанное оказалось неожиданным. Нет, чего-то подобного я и ожидал. Но таких сведений у меня не было. Более того, Шия почему-то не спешила мне сообщать о таком, даже когда я достиг ранга бессмертного. Странно, на неё не похоже. Но задавать этот вопрос прямо сейчас, при всех, я не стал. Дождался, когда все разойдутся, и навестил её в комнате. «Учитель». Вошёл я после того, как постучал в дверь и услышал приглашение. «Кассиус, не знаю, о чём ты хочешь спросить. Почему я не рассказала тебе раньше?» — посмотрела она мне прямо в глаза. «Да. Всё просто. Я решила рискнуть. Знала, что эти новости всё равно не заставят тебя сидеть на месте. А с Люциусом у тебя и так был конфликт, и ты был на страже, а сама информация...» — тяжело вздохнула белаласка «Несо честно, она пока ещё никому не принесла удачу. Я уже рассказывал о своём предположении паре своих старых знакомых, что смогли достичь нужного ранга. Увы, это их не спасло. Более того, это их и погубило. Видимо, эта ненависть к последователям Бога Света где-то всплыла. Они не продержались года. Для тебя это бы ничего не поменяло. Да ты почти сразу же отправился на другой континент. Там тебе не грозила данная проблема. А когда вернулся посылать обычных убийц, за тобой было поздно. Не тот уровень. «Потому и отправили бессмертных, которые явно не тренировались в скрытности. Действовали слишком прямо». «Понимаю. не всё же, учитель, не скрывайте, пожалуйста, от меня подобную информацию», — посмотрел ей прямо в глаза. «Обещаю». На этом наша встреча закончилась. А я отправился спать. Возможно, это будет последний мой спокойный сон перед предстоящим сражением. Как бы я хотел ошибаться, но предчувствие не обманули. Ранним утром раздался сигнал горно-знаменующий об опасности. Быстро собравшись, я тут же взобрался на крепостные стены, где меня уже ждали мои вассалы. «Что случилось?» — спросил я. «Армия. Долбанная армия у нас перед Парагом. Не знаю, как так произошло. Разведчики стояли на всех дорогах, и не только. Вот только обнаружить противника смогли лишь сейчас. Они буквально в паре часов пути от нас. Бред! Но это так. Они как-то смогли протащить сюда незамеченную целую армию, — ругался у весь голос Гомер. — Сколько их? — Трудно подсчитать. Но никак не меньше тридцати тысяч. А, скорее всего, чуть больше. Я ж говорю, целая армия. — Твою ж, — выругался я. Такого я уж точно не ждал. Но делать нечего. Справимся с таким количеством. Тем более, что сперва им нужно как-то преодолеть барьер молнии вокруг моих владений, сомневаюсь что маги сумеют защитить подобную толпу. И вот спустя около двух часов мне доложили, что противник уже у самых гор. Я ждал, что они будут делать дальше. Рискнут идти дальше, надеясь на защиту магов или придумают что-то для преодоления барьера. Увы, был выбран второй вариант. Все мои владения внезапно осветил сильный свет. И в следующее мгновение раздался странный звук, чем-то напоминающий разбитое стекло. Молнии, что непрерывно били на границе, в один миг исчезли, и я понял, что произошло. Увидел даже отсюда, со стены замка. Первым лопнул невидимый для обычного глаза барьер, что некогда Люциус установил вокруг этих гор. Да, тот самый, что не позволял магическим существам покидать это место. Вот только он не только сам разлетелся на кусочки, но каким-то образом смог зацепить и второй барьер. Да, те самые молнии. Казалось бы, как можно уничтожить молнии, бьющие с неба? Просто. Не зря же он называется именно барьером. У него тоже было нематериальное воплощение, пусть и более растянутое по площади. Вот оно-то и было уничтожено. Получилось нечто вроде равноценного обмена. Воздействуя на свой барьер, сумел зацепить и уничтожить наш. Не удивлюсь, если таким образом он попытался обойти вмешательство в дела мира людей, ведь по факту лишь убирал свое воздействие. Ну а побочный эффект — это другое дело. Демоны, гребаный люцус. «Барьяр пал», — озвучил свое наблюдение. «Неприятно, но некритично. Там на пути мы пути подготовили еще множество сюрпризов», — помощившись, ответил Гомер. И вскоре я услышал первые звуки от этих самых сюрпризов. Взрывы, крики, звуки работы стихии стали усладой для наших ушей. вы это продолжалось не столь долго, как мне хотелось бы. Вскоре показались первые враги. Было видно, что шли отряды явно меньше стандартного размера. Кого-то задело больше, кого-то меньше. Часть была покрыта копотью, другие будто только из-под завала вылезли. Не самое приятное зрелище для них. На наших лицах блуждали лишь улыбки. Правда, вскоре они померкли, когда всё больше и больше людей выходило вперёд. Пусть их и здорово потрепало, но людей всё равно было слишком много. Огромная армия, что сейчас плавно окружала наш замок со всех сторон, будто рой саранчи. И магов тут тоже было немало. Более того, я отчетливо щел десять бессмертных и одного полубога. И где он его только откопал? Похоже, Люциус отправил сюда всех, кого только смог. Он воспринял меня даже слишком серьезно. Такого я не ожидал. Думал, ну максимум пять-шесть бессмертных найдет. Недооценил я его. Но это ничего не меняет. Вскоре разгорится битва, по результатам которой решится все. Победит только один. Ничья никого не устроит. Да будет так. Вот только проигрывать я никому не собираюсь.